делал нерешительный шаг в сторону окна, где стоял его товарищ, репетирующий следователя. И говорил неестественно бодрым голосом. Здорово, начальник! Вы звал? Да нет, это твоё девическое текство опила я из своего угла. Почему вы не учите роль? Отстань. Приедет у клеччица, всех уложит. Огрызалась Анжела: "Не мешай репетировать. Сейчас главное" Как они двигаются в мезонсцене? А ты не стой как козел! Обращалась она к мальчику. Ты начальник так здоровый начальник вызывал? Учить роль! Черт возьми! Нервно вскрикивал я. Нет, нет, Анжела, я принципиально против этой мезонсцены. Вставик вскакивал с кресла, атласно выбритый, в белом кепке и белой маечке с картинкой на груди. задранные женские ножки и надписью по-английски я устала от мужчин. Он должен стоять вот здесь, повернувшись спиной к вошедшему, и когда тот входит и говорит: "Здоров, начальник", вызывал, поворачивается, и камера наезжает, подхватывала Анжела и глаза крупным планом. "Ну, пошёл", предлагала она несчастному студенту, "оттуда, от дверей". Здорово, начальник, вызывал, вымученно повторял мальчик, осясь Анжелу. Да не так, не так, более вкратчиво. Здорово, начальник, вызывал. Здорово, начальник. Да нет, Анжела откидывалась в кресле, сидела несколько мгновений, прикрыв глаза, потом говорила мне устало: "Покажи ему, как надо". Я шёл к двери, открывал и закрывал её. делая вид, что вошла, скрывала на лице Лениева и хитрое выражение, одёргивала воображаемую рубаху, рассматривала воображаемые сандали на грязных ногах. И столько интеллектуальной энергии уходило у меня на эти приготовления, что когда я наконец открывала рот, то говорила приветливой лукаво как актёр Щукин в роли Ленина. Здорово, начальник, вызывал После того как на главную роль в фильме был утверждён Маратик, я перестал интересоваться актёрами, приглашёнными на роли остальных героев. Толя Базов съездил в Москву и привёз двух актёров, кажется, театра Советской армии. Один должен был играть русского друга впоследствии убитого уголовной шпаной, трагическая линия сценария. Второй маленький, вёрткий армянин Спеcialными глазами играл узбекского дедушку главного героя, комическая линия сценария. Ребята были бодры, по старичному ироничны всегда поддаты. Они приехали подзаработать и поесть фруктов и шашлыков. На роль бабушки главного героя лирическая линия сценария. Привезли из Алматы народную артистку республики Меджбу Кетманбаеву. блоксию и вздорную старуху со страшным и каменилым лицом скипской бабы. Она потребовала высшую ставку — пятьдесят семь рублей за съемочный день, люкс в гостинице и что-то еще невообразимое. Кажется, горячий бежбармак каждый день. Директор фильма Рауф приезжал увещевать бабку: «Кабанчик», — говорил он ей плачущим голосом, — «ты ж наш режешь на кусочки». Где я тебе бежбармак возьму? Мы же так тебе народную ставку дали. Кушай народную ставку, кабанчик. В конце концов она повздорила с Анжелой и уехала, недоснятвшись в последних трех эпизодах. Я к тому времени совсем обалдевшая, вяло поинтересовалась, что станет с недоснятым эпизодом. Да но ну их нафиг. Отозвалась на это повеселевшая после отъезда склочная бабке Анжела. Вот приедет укладчица, она всех и уложит. В один из этих дней Анжела с гордостью сообщила, что музыку к фильму согласился писать никто иной, как сам Ласло Томаш, известный композитор театра и кино. Дальше следовала насторожившая меня Фенея, будто был осло Томаш, прочитав наш сценарий, пришел в такой восторг, что, не дождавшись утра, позвонил Анжеле ночью. Не веришь?